СОПЕРНИЧЕСТВО МОСКВЫ С ТВЕРЬЮ От 1319 до 1328 года. С неописуемой горестью узнали в Твери о смерти Михаила, его супруга Анна, дети и народ. Не смея требовать отчетов в этой смерти у Георгия Данииловича, уже приехавшего во Владимир с грамотой узбека на Великокняжеский престол, печальное семейство думало только о том, как бы выручить из рук убийцы священный гроб умершего страдальца и освободить маленького Константина Михайловича, которого он привез с собой из Орды как пленника». Для этого был отправлен Георгию III второй сын Михаила, Александр. Георгий, довольный своим успехом, не спорил о том, где будет лежать его жертва. Приказал вынуть из земли гроб Михаила, пять месяцев назад похороненный в Спасском монастыре, и отдать его сыну. Княгиня Анна, вдова Михаила и ее старший сын Дмитрий – Плыли в лодках далеко по Волге для встречи драгоценных останков супруга и отца, и уже вместе с ними подъехали к Тверскому берегу, где их приняли духовенство и народ. Все громко рыдали, все теснились целовать гроб доброго государя. Сколь же велика была радость всех, когда, открыв его, увидели, что тело нигде не было повреждено ни от продолжительного путешествия с берегов Каспийского моря, ни от пятимесячного лежания в могиле. Семейство святого мученика и народ упали на колени, благодаря Бога за это чудо, и с этой минуты перестали плакать о Михаиле. Они видели доказательство счастья, которым он уже наслаждался на небесах. добрые благочестивая княгиня Анна с этого дня простилась с миром и постриглась в монахини». Наши предки во все времена отличались своим усердием к вере, и их государи почти всегда заканчивали жизнь в монастырях. Тело святого Михаила успокоилось в Тверском Преображенском соборе. Между тем Константин Михайлович и тверские бояре, приехавшие с ним из Орды, все еще оставались в плену у Георгия, И он отпустил их не раньше, как в 1321 году, когда Дмитрий Михайлович дал ему 2000 рублей и слово «не искать великого княжества». Здесь надо заметить, милые мои слушатели, что при этом выкупе князя Константина Михайловича в первый раз говорится в истории нашей о рублях, которые вовсе не походили до современной рубли то были простые отрубки серебра без всякого клейма и весили каждый от 22 до 24 золотников. Деньги наших предков были некрасивы по сравнению с нынешними монетами. Но это все-таки лучше, нежели их прежние деньги, которые были просто с кожи, с клеймом и назывались кунами, от того, что делались из кожи куниц – Итак, заплатив две тысячи таких рублей, Дмитрий выручил из плена своего брата. Что же касается обещания не искать великого княжества, то он дал его неискренно. Дал в ту самую минуту, когда в душе клялся отомстить убийце своего отца. И тотчас, по приезде брата Константина в Тверь, отправился в Орду и выпросил себе у Узбека Владимирский престол. Георгий Даниилович ходил в это время с новгородцами к берегам Невы и там, где она вытекала из Ладожского озера, на острове Ореховом, построил крепость Орешек, Слисельбург, для того, чтобы шведы не могли входить в это озеро. Получив известие, что Дмитрий не исполнил своего обещания и уже везде объявлен великим князем, Георгий огорчился – и боялся выехать из Новгорода, чтобы не потерять и этой области. Но через некоторое время, одержав победы над шведами, литовцами и устюжскими князьями, заслужил благодарность новгородцев, принял их клятву в верности и отправился к узбеку опять просить у него великого княжества. Вслед за ним приехал в Орду и Дмитрий. Этот князь молодой, пылкий, названный Грозные очи, был представлен Узбеку одновременно со своим смертельным врагом. Отомстить этому врагу было первым желанием, постоянной мыслью Дмитрия в течение шести лет. Он никогда не знал Георгия лично и вдруг видит его перед собой. Кровь молодого князя закипела, его большие голубые глаза стали подлинно грозными очами, ему казалось, что он видит перед собой бледную тень отца, ему казалось, что он слышит жалобные стоны, которые вырывались у него перед смертью, и горестный, несчастный сын не смог владеть собой, бросился на Георгия и заколол его в одну минуту. Тело убитого князя привезли в Москву, где княжил его брат Иоанн Даниилович, и митрополит Пётр похоронил его в церкви архангела Михаила. Между тем в Твери все со страхом ожидали, чем накажет узбек Дмитрия, осмелившегося на его глазах совершить убийство. Прошло несколько месяцев, и хан все еще молчал. Друзья великого князя уже начали надеяться, что узбек не будет мстить за Георгия. Но вдруг 15 сентября 1326 года было дано повеление казнить несчастного Дмитрия, и в тот же день его убили в Орде. Ему было только 27 лет». Вместе с известием о казни брата Александр Михайлович получил от хана и грамоту на великокняжеский престол. Но недолго он владел им. Не прошло и года, как приехал в Тверь двоюродный брат узбека Шевкал со множеством татар. В народе разнесся слух, будто бы он приехал для того, чтобы обратить всех русских в магометанскую веру, убить князя Александра и других его братьев и раздать все города татарским вельможам. Вероятно, этот слух был несправедлив, но великий князь, боясь умереть так же, как отец его... И, не имея великодушия Михаила, жертвовавшего собой для спокойствия подданных, встревожил этими слухами народ, который поверил ему, и для спасения веры и своих государей решился на дело чрезвычайно опасное и вовсе бесполезное в то время решил истребить всех татар, бывших в Твери. Он исполнил это под начальством своего князя 15 августа 1327 года в самый день Успения Богородицы. Ни одного живого татарина не осталось в городе. Непростительно было для Александра Михайловича так безрассудно вовлечь своих подданных в неминуемую погибель. Гнев узбека был ужасен. Он поклялся истребить все Тверское княжество и поручил исполнить это Иоанну Данииловичу, князю Московскому, обещая в награду сделать его великим князем, и прислал к нему на помощь пятьдесят тысяч воинов. Как сказано, так и сделано. Тверь, Кашин, Торжок были опустошены со всеми селениями, и жители истреблены или уведены в неволю. Иоанн Даниилович стал великим князем, Александр Михайлович убежал в Псков, его младшие братья в Ладогу. Это ужасное состояние северной части нашего государства было еще счастьем по сравнению с бедствиями Южной, которая в это время подпала под власть одного из наместников Миндовга, литовского князя Гедемина. гедимин был необыкновенно умен и храбр, Однако он совершил великое злодейство, умертвив своего государя Буйдива и присвоив себе его престол. Вскоре немцы, русские, поляки узнали его силу. Он завоевал Брест, Авруч, Житомир, наконец сам Киев и всю старинную Киевскую область и нынешнюю Белоруссию. Хитрый Гедемин, понимая трудное искусство удерживать у себя свои завоевания, не изгонял природных князей, покоренных им земель, уважал их обычаи, покровительствовал православию и позволял своим новым подданным зависеть в церковных делах от московского митрополита. Сам же он пользовался верховной властью и титулом великого князя литовского и русского. Его столицей была Вильна, им же основанная».